Глава 7. Нас не заставить молчать. Маленький членский билет, стеснённый на синей коже золотыми буквами Ленинградский рок-клуб. Я держала его в дрожащих руках, и сияющими от счастья глазами смотрела на улыбающихся мне в ответ Колю Михайлова и Ольгу Слободскую. Николай Михайлов родился в 1953 году. Президент Ленинградского рок-клуба Ольга Слобоцкая родилась в 1967, в 1985 по 1994 год секретарь и главный администратор Ленинградского рок-клуба. В начале 1988 года, когда объединение неофициальных любительских рок-музыкантов было наконец легализовано и признано, оно стало выдавать входящим в него рокерам официальные членские билеты. Я чувствовала себя как кинозвезда, получившая Оскар. Моё место в легендарном рок-объединении увековечено. С волнением открыла книжецу, с внутреннего разворота, который на меня смотрела моя собственная фотография с именем на русском языке и номером членского билета 005. У тебя номер в первой десятке для почётных членов клуба. С гордостью произнёс Коля. Как у Борисы и Коли Васина. Я просто счастлива, ответила я. Новый статус придал мне новые силы. Я чувствовала себя крылённой, как герой сказки про Золотого льва. Золотой лев сказка шотландского писателя Эндрю Ленга, 1844-1912. Из его серии цветных сказок. Лица моих друзей, их музыка не сходили со страниц газет и с экранов телевизоров. А сами они разъезжали с концертами по всей стране. И теперь, держа в руках эту голубую книжецу, я чувствовала, что приобщаюсь к их величию. Подобные моменты переполняли меня гордостью и придавали вдохновение, ведь несмотря на то, что сделала я к тому времени в России уже немало, предстояло сделать ещё больше. Реальность тогдашней России была далеко не беззаботной. Да, многое казалось лучше. Да и на самом деле было лучше, навее, ярче, но за всей прелестью перемен таилось ещё немало шипов. Самой большой проблемой оставалась катастрофическая нехватка высококачественной концертной аппаратуры. Несколькими месяцами раньше с концертами в Москву и Ленинград приезжал Billy Joel. Это было чуть ли не лучшее шоу, которое привозили в Россию, и моим друзьям просто снесло крышу от качества сценического звука. Билл Джоэл дал три концерта в Москве в спорткомплексе Олимпийский 26, 27 и 29 июля 1987 года и три концерта в Ленинграде в СКК имени Владимира Ильича Ленина, ныне Петербургский, 2, 3 и 5 августа, а также выступил в телепрограмме Музыкальный ринг. Джоэл, как и Юби Фоти, годом раньше привёз с собой полный комплект аппаратуры. Ощущение было такое, будто мы находимся внутри космического корабля, преодолевающего звуковой барьер. Пробравшие за кулисы русские музыканты видели, чем обладают их западные коллеги и чего им по-прежнему так не хватает. Всё это просто ужасно, в отчаянии говорил Борис после концерта в одном из самых больших залов Ленинграда, а выступлении, в котором ещё недавно он не мог и мечтать. То, о чём мы играем, просто не в состоянии адекватно воспроизвести музыку. Залы были переполнены, поклонники с восторгом принимали Бориса, но слава в России никак не способствовала славе на западе. Нашей нынешней ситуации можно позавидовать, но лучше она не становится, объяснял мне Борис, спустя некоторое время, когда мне удалось поймать его прежде, чем он исчезнет, переместиться на другую площадку, в другой город, ещё на один концерт. Я был просто в ярости пару дней назад. Нас с Людой и Глебом выселяют из комнаты и жить нам негде. Живём у друзей. Каждый день я вижу по ТВ и слышу по радио песни Бориса Гребенщикова и группы Аквариум, а сам сижу здесь и вылавливаю из чашки чая тараканов. Но почему так? спрашиваю я. Мы ведь так боролись. Что ещё можно сделать? Дело не в нас. Всё зависит от Ленконцерта. А других концертных организаций. У них есть приличная аппаратура, но нам они давать её не хотят. "С какой стати?" думают они. "Эти парни и на любом дерьме будут играть". Они совершенно не заинтересованы в том, чтобы улучшить нашу ситуацию. На концертах всё равно аншлаг. Это всё, что их интересует, и больше им ничего не нужно. Музыку нашу они всё равно не любят. "Но мы-то её любим", горячо возразила я. "И мы готовы за неё бороться". Публика думает, что мы теперь разбогатели, с грустью в голосе говорил Борис, удрученный разрывом между воображением и реальностью. Но на самом деле ведь ничего не изменилось. На концерте кино в Москве, куда я поехалы вместе с Юрием и Виктором, я увидела на лице у Виктора тоже разочарование и ту же досаду, что и на лице Бориса. Во время саундчека он в отчаянии пытался добиться правильного звука. Повторяю в дешёвый микрофон. 1 2 1 2 3. Раз, раз. Микрофон бесконечно фонил, и мы затыкали уши руками, надеясь, что этот ужасный виск прекратится. Я не виноват, клянусь, оправдывался перед нами Виктор. Он пытался шутить, но по тому, как он нервно отдёргивал полы своей кожаной куртки, было видно, что ему не по себе. Плохая аппаратура была нормой для Виктора ещё со времён рок-клуба и Дворца молодёжи. Но теперь Став крупнейшей звездой в стране и выступая в лучших залах во многих городах, он чувствовал ответственность перед поклонниками и хотел, чтобы группа звучала как можно лучше, и чтобы концерты обходились без осколков его голоса и выплёвывания на слушателей потоков фидбэка. Аппарат у нас сегодня паршивый, но настроение хорошее, сказал мне Виктора за кулисами перед выходом на сцену. Ну и играйте так, чтобы даже паршивый аппарат не испортил вашу музыку, напутственно прошептала я. Так и получилось. Группа, в составе которой появился ещё один гитарист Игорь Борисов, справилась с плохим звуком и наполнила зал музыкой, главный в которой был дух. Игорь Борисов родился в 1966 году, начинал в группе Святослава Задерина Нать, работал в Попмеханике, где и познакомился с музыкантами Кино. Спустя некоторое время Цой пригласил Борисова в концертный состав группы, с которым он гастролировал в 1987-1988 годах. Только что вышедший альбом Группа крови гремел по всей стране и положил начало настоящей киномании. Толпаs ходила с ума от стильно одетых во все чёрное ребят с выделяющимся на общем фоне густовым зелёной майки. Вместе с музыкантами фаны скандировали хит за хитом, со слезами на глазах и высоко вскинутыми вверх руками. Как я ни вглядывалась, никакой разницы между Кино и самой крутой западной группой я не чувствовала. Ну а теперь я хочу представить вам нашего хорошего друга из США, певицу Джоанны Стингрей. Услышала я со сцены голос Вектора. Она очень много сделала для всех музыкантов, по меньшей мере, для тех, Кто выступает сегодня на этой сцене? Она выпустила в Америке двойной альбом Red Wave и привозила для нас инструменты и аппаратуру. А теперь она споет с нами. Еще до начала концерта Виктор спросил меня, не захочу ли я выйти и спеть с ними одну песню. Куда я как далеко бы теперь не ездил в кино, Виктор никогда не забывал включать меня в состав группы. В конце песни Юри поцеловал меня, и толпа разразилась бурными криками восторга. Шум постоянно нарастал, и даже когда ребята закончили играть, публика отказывалась их отпускать без еще и еще одного биса. Люди хлопали, свистели, кричали, как стая ворон над волками, до тех пор, пока Виктор вновь не появился на сцене. Здесь все сломано. Мы себя почти не слышим, ничего не слышим. Дайте мне пару минут. Я схожу за кулисы, попробую с ними поговорить. пытался он объяснить публике ситуацию. Виктор, да им уже наплевать на качество звука. Пыталась я урезонить его за кулисами. Они тебя всё равно не отпустят. Наконец мы опять вышли на сцену и спели Боша Тонмай, песню название которой под одной из версий означало марихуану. Публика с восторгом реагировала, смеясь над словами и раскачиваясь в такт регги-ритму. Виктор пел, а я рядом с другими музыкантами танцевала и за всех сил колотило в бубен. В какой-то момент вектор оглянулся, окинув счастливым взглядом свою команду. Слушая звон колокольчиков у себя в руках, я поняла главное. Я поняла, что никакая дерьмовая контора не заставит нас молчать. Моё имя было вписано в голубую книжецу, а в душе у меня горел огонь.